Аллан Уотс, «Дзен Битников. Правильный дзен и просто дзен». Книга вышла в Сан-Франциско, 1959 год. Англосаксу, в отличие от японца, трудно принять столь специфически китайское явление, как дзен. Китайское – потому что хотя само слово «дзен» японское, именно в Японии сейчас его дом, зен буддизм есть творение китайской династии Тан. Это вовсе не попытка обоснования тезиса о сложности постижения других культурных ценностей. Просто я хочу сказать, что люди, у которых есть потребность в самооправдании, с трудом соглашаются с тем, что, например, другим это совсем не нужно. Так китайцы, которые создали дзен, были такими же, как Лао Цзи, который много веков назад сказал, «Те, кто оправдывается, не внушают доверия». Желание сделаться правым или хотя бы доказать это самому себе всегда смешило китайцев, как конфуцианцев, так и даосов. Несмотря на кардинальные различия в своих взглядах, обе эти школы сходились в одном. Они всегда ценили и ценят того человека, который может преодолеть это. Конфуций, например, учил, что гораздо лучше для человека быть добросердечным, чем правым. А для великих даосов Лао-цзы и Джуан-цзы было очевидно, что нельзя быть правым, не будучи одновременно неправым. Одно также неотделимо от другого, как не бывает переднего без заднего. Как сказал Джуан Цзы, те, кто имеет хорошее правление, не зная дурного правления, и знают правильное, не зная, что есть неправильное, не понимают законов Вселенной. На взгляд западного человека это чистейший воды цинизм, А умеренность и компромисс, столь почитаемые конфуцианцами, почти отказ от принципов. На самом же деле, это образец совершенного понимания и уважения к тому, что принято называть равновесием природы и человека. Иначе говоря, универсального ощущения жизни, как «дао», или «такого пути природы, на котором добро и зло», Созидание и разрушение, мудрость и глупость всегда будут двумя полюсами существования. Дао, говорится в Джун Юне, это то, из чего нельзя уйти, то, из чего можно уйти, не есть Дао. Поэтому мудрость состоит не в том, чтобы искусственно оторвать плохое от хорошего, а в том, чтобы научиться приспосабливаться к ним – как легкая лодка приспосабливается к изменчивым волнам. В самом устройстве китайской жизни всегда чувствуется принятие и плохого, и хорошего в человеке, что, в общем-то, чуждо людям, воспитанным с ощущением неспокойной совести, столь характерным для иудео-христианских культур. Китайцу всегда было ясно, что человек, который не доверяет сам себе, не может верить даже своему недоверию, и потому смятение вечно владеет им. Интерес к дзен не стихает на Западе вот уже лет 20 и тому есть самые разнообразные причины. Обращение дзенского искусства к современному духу Запада, просветительская деятельность Дайсецу Тайтаро Судзуки, Война с Японией, своеобразное обаяние дзенских рассказов, привлекательность неконцептуальной практической философии, развивающейся в атмосфере научного релятивизма, все это сыграло свою роль. Можно вспомнить еще и определенные точки сближения между дзен и такими истинно западными философскими направлениями, как школа, Людвига Йозефа Ягана Витгенштейна, экзистенциализм, общая семантика, металингвистика Бенджамина Лиорфа, ряд направлений философии, науки и психотерапии. Но в самой глубине нас таится смутное недовольство противоестественностью, как христианство с его политически организованной космологией так и технологии с ее имперской механизацией естественного мира, от которого человек чувствует себя предельно отчужденным. И то, и другое отражает психологию, в которой человек идентифицируется с сознательным разумом и отделяется от природы, чтобы властвовать над ней, точно Бог-создатель, по образу которого, собственно, и сформировано именно такое, понимание человека. Беспокойство вырастает из подозрения, что наши старания по усовершенствованию мира извне есть порочный круг, замкнувшись в котором мы обрекаем себя на вечное беспокойство, контролируя все, что можно, и надзирая за всем, чем можно и так до бесконечности. Для западного человека, жаждущего объединить человека и природу, привлекательность дзен состоит в его удивительной естественности. В пейзажах Майю, и Сессю, в искусстве одновременно духовном и мирском, которое раскрывает мистическое в символах естественного и, собственно, никогда не отделяет одно от другого. Этот взгляд на мир позволяет увидеть его по-новому, как целое, что поистине живительно для культуры, в которой духовное и материальное, сознательное и бессознательное, уже давно искусственно оторваны друг от друга. Именно поэтому китайский гуманизм и натурализм дзен занимают нас гораздо сильнее, нежели буддизм Индии или Веданта. Эти учения, конечно же, имеют своих приверженцев на Западе, но, скорее всего, здесь мы имеем дело не более, чем с заменой христианства другой верой. Люди тянутся к более гибкому взгляду на мир, чем вера в сверхъестественное, которая и есть основа вечного христианского ожидания чуда. Идеальный человек индийского буддизма Это сверхчеловек, йогин, абсолютный хозяин самого себя, что точно совпадает с научно-фантастическим идеалом надчеловеческого человека. Но Будда, или пробужденный человек китайского дзен, обычный человек, в котором нет ничего особенного. Он до смешного человечен, как те дзенские бродяги, которых рисовали муцы. Это нас и привлекает, потому что впервые понятия святого и мудреца становятся ближе, они не сверхчеловеческие, а просто человеческие и, кроме того, чужды всякому высокопарному и бесполому аскетизму. Далее, саторив дзен, то есть пробуждение нашего первоначального единства со Вселенной, несмотря на сложность его обретения, по-видимому, всегда рядом с нами. Самое главное, я уверен, дзен привлекателен для постхристианского Запада потому, что он не проповедует, не морализирует и не осуждает, подобно иудеохристианским пророкам. Буддизм не отрицает, что существует ограниченная сфера, в которой жизнь человека можно улучшить искусством и наукой, разумом и доброй волей. И все-таки сфера эта считается буддистами хоть и важной, но подчиненной другой, почти безграничной, где все вещи таковы, каковы они есть, были и будут. Эта сфера находится вне понятий добра и зла, победы и поражения, здоровья и недуга. Иудеохристианский христианский мир устроен так, что в нем моральные императивы, страстное желание быть правым, преобладают над всем остальным и подавляют буквально все. Бог, сам по себе абсолют, хорош в противопоставлении плохому, и потому… Быть бессмертным или ощущать свою неправоту, значит, чувствовать себя выброшенным не только из жизни, но и из существования как такового, оторванным от корня и от почвы. Чувство неправоты, в свою очередь, вызывает какой-то прямо метафизический страх и чувство вины, страх неизбежного наказания, которое зачастую непропорционально сурово по сравнению с самим прегрешением. Это ощущение метафизической вины настолько безосновательно, что оно обязательно ведет к отрицанию Бога и Его законов. А именно это мы и видим в течениях современного секуляризма, материализма и дуализма. Абсолютное морализаторство ведет к разрушению самой морали, потому что кары, налагаемые за проступки, непомерно тяжелы. Головная боль не лечится отсечением головы. Привлекательность дзен и любой другой формы восточной философии состоит в том, что они оставляют в покое противопоставление добра и зла. Их интересует безграничная человеческая личность, по отношению к которой не чувствуешь никакой вины, и где, наконец, человек не отделяется от Бога. Но человек западного мира, увлеченный дзен и желающий глубже понять его, должен уметь еще одно – ощущать свою собственную культуру так тонко, чтобы больше не быть связанным ее стереотипами. Ему обязательно нужно настолько глубоко понять своего Бога и Егоу и свое иудео-христианское сознание, чтобы принять Его или, наоборот, отвергнуть без чувства страха или внутреннего протеста. Нужно освободиться от вечной потребности в самоосуждении. Если этого не будет, дзен такого человека будет либо битническим, либо правильным, то есть либо восстанием против культуры и общественного порядка, либо новой формой приспособленчества. Ведь прежде всего дзен – освобождает разум от всех условностей, а это явление совершенно не похоже ни на бунт против общепринятого с одной стороны, ни на адаптацию к новым условностям с другой. Условность, вкратце, это смешение ощущаемой универсальности природы с концептуальными вещами, событиями и ценностями лингвистического и культурного символизма. Мир в даусизме и дзен считается единым и неделимым континуумом, из которого нельзя выделить ни одну часть и оценить ее выше или ниже остальных. Именно это имел в виду Хуэй Нэн, шестой патриарх, говоря, что в общем ни одна вещь не существует. Ведь он понимал, что вещи есть термины, а не сущности. Они существуют в абстрактном мире мысли, а не в конкретном мире природы. Поэтому тот, кто убежден или чувствует, что это так, больше не чувствует, что он есть эго, за исключением условного обозначения. Он понимает, что эго есть его персона или социальная роль, несколько случайная подборка различных признаков, по которым его учили идентифицировать себя. Например, почему мы говорим «я думаю», но не говорим «я разбиваю мое сердце»? Увидев это, он продолжает играть свою социальную роль, не позволяя себе быть захваченным ею. Он не хочет принимать на себя новую роль или притворяется, что вообще не играет никакой роли. Битнический образ мыслей, как я его понимаю, Нечто более обширное и неопределенное, чем жизнь хиппи Нью-Йорка или Сан-Франциско. Это не участие молодого поколения в американском образе жизни. Бунт, который не меняет существующий порядок вещей, а просто отворачивается от него и ищет смысл жизни скорее в субъективных переживаниях, чем в стремлении к объективным целям. Он противоположен правильному и зависимому от другого мышлению, с его склонностью к социальным обманам, неспособностью сочетать истинное и ложное. Битнический дзен – сложное явление. Оно начинается с использования дзен для оправдания любого каприза в литературе, искусстве и жизни и заканчивается серьезной критикой устройства общества и копанием во Вселенной, как, например, в стихах Гинзберга, Уэйлена и Снайдера, или, в несколько меньшей мере, в творчестве Керуака, который всегда чуть рациональнее, чуть субъективнее, чем этого требует дзен. Да, основное положение этого учения состоит в том, что есть некая исходная точка, с которой все начинается – Согласно знаменитым словам мастера Юнь Мэня, «всякий день лучший» или, как сказано в Синь-Синь-Мине, хочешь понять истину, не думай о том, что правильно, а что нет». Спор о правильном и неправильном есть болезнь разума, но эта исходная точка не исключает и не отрицает противопоставление правильного и неправильного на других уровнях и в более жестких пределах отношений. Мир видится выше правильного и неправильного, когда он не стеснен никакими рамками. Иначе говоря, когда мы не рассматриваем отдельную ситуацию саму по себе, вне ее связи со Вселенной. В этом пространстве четко выделяются верх и низ, чего нет в пространстве межзвездном. В условных границах человеческого сообщества точно известно, что хорошо, а что плохо. Но четкие ориентиры сразу же исчезают, когда дела человека рассматриваются как единое целое с миром природы. Любая преграда ограничивает область отношений. Ограничителем же служит закон или правило. В наши дни любому умелому фотографу достаточно направить камеру на сцену или объект, чтобы создать чудесную композицию, для которой он сам может установить рамки и подобрать освещение. Неопытный фотограф, делая то же самое, создаст лишь беспорядок, потому что не знает, как выстроить кадр как определить размеры снимка, какими средствами выразить его содержание. Это весьма убедительно доказывает, что как только мы устанавливаем границу, ничего не происходит. Но в то же время любое произведение искусства уже ограничено чем-нибудь. Любая рамка есть именно то, что выделяет какую-нибудь картину, поэму, Музыкальное произведение, пьесу, танец, скульптуру от всего остального мира. Некоторые художники говорят, что они не хотят отделять свои работы от вселенной. Если бы это было так, они не стали бы запирать их в галереях и концертных залах. Более того, они не ставили бы на них свои подписи, не покупали бы их и не продавали. Ведь это так же аморально, как продать луну или назвать своим именем гору. Сегодня на Западе есть художники, готовые подвести учение дзен под обоснование всего, что угодно. Пустых холстов, музыки без звуков, обрывков бумаги, разбросанных на холсте и приклеенных там, где они упали, клубков перепутанной проволоки. Как умелый фотограф часто поражает нас подбором освещения и обрамления самых неожиданных предметов для своего снимка, так некоторые художники и писатели Запада и современной Японии в совершенстве постигли подлинно дзенское искусство контроля над всеми случайностями. Исторически это явление впервые возникло на Дальнем Востоке, где, Высоко ценилась грубая текстура штрихов, сделанных кистью на каллиграфическом рисунке или картине, или потускневшая глазурь на чайнике для чайной церемонии. Один из классических примеров такого отношения – склеивание старой чайницы, принадлежавшей некогда одному японскому мастеру чайной церемонии. Осколки были скреплены золотым сплавом, и хозяин чайницы несказанно обрадовался, увидев, как эта золотая сетка подчеркнула красоту сосуда. Нужно помнить, однако, что это получилось у человека, обладавшего изысканным вкусом, и потому было оценено так же высоко, как оценивается красота скалы или куска древесины. Например, в возникшем из дзен «Искусстве бонсеки» или создания сада камней» сами камни выбирались весьма тщательно. И хотя рука человека никогда их не касалась, нельзя сказать, что для сада годился любой старый камень. Более того, в каллиграфии, живописи, керамике, отколовшийся кусочек глазури или волосок кисти, приклеившийся к полотну, ценились художникам только в том случае, если казались ему не противоречащим контексту всей вещи. Что руководит выбором художника? Что придает случайным эффектам в его живописи такую же красоту, которой обладают бегущие в небе облака? Согласно дзенской традиции, нет никакого твердого правила, закона, который можно было бы выразить словами и которому можно научить. Вместе с тем, во всех этих вещах поддерживается некий принцип порядка, который в китайской философии называется «ли» или «органический образец» в переводе Джозефа Нидема. Слово «ли» некогда означало пятнышки в камне нефрита, сучки дерева, или волокна мускула. Позже оно стало обозначать порядок со многими измерениями, в котором все многомерно, все взаимосвязано и при этом настолько живо, что не хватит ни слов, ни зрительных образов для его описания. Художник должен знать его так же твердо, как он знает, что у человека растут волосы. Он может повторять и повторять его но не умеет объяснить, как он это делает. В даосской философии это явление называется Д или Магическая добродетель». Это такое же чудо, как звезды на небе или человеческое сознание. Именно Дэ и составляет различие между каракулями и белым письмом Марка Тоби, который как считается, черпал свое вдохновение в китайской каллиграфии. Примечание. Марк Тоби. 1890-1976 годы. Американский художник-абстракционист. Примечание ответственного редактора. «Безусловно, мазки должны быть летящими, потому что характер и вкус художника всегда видны в легкости». Возможный эквивалент «Д», с какой наносятся эти мазки. Даже если и не изображается ничего, кроме них самих. Именно в этом и состоит разница между кляксами черной туши и работами современных японских мастеров, таких как Сабуро Хасагава и Онти, которые продолжают традицию хабоку или грубого стиля Сэссю. Каждый может научиться писать замысловатые японские иероглифы, но многие ли делают это так же пленительно, как рёкон? Если правда, что в руках плохого человека даже лекарство становится ядом, то верно и обратное. Если хороший человек берет в руки яд, то он становится лекарством. Подлинный гений японских и китайских художников – в их использовании контролируемых случайностей далеко выходят за пределы открытия мгновенного характера красоты. Они способны на уровне подлинного искусства выразить ту же самую точку, из которой все происходит, и в которой все вещи одной таковости. Обычный выбор любой случайной формы и внедрение ее в некие границы – просто смешивают метафизику с искусством, это не выражает одно средствами другого. Встроенный в рамки, любой предмет моментально отрывается из целостности своего естественного контекста, и по этой самой причине в нем не может проявиться Дао. Очарование бесформенного бормотания ночных шумов большого города теряется, если мы слышим их как звуки в концертном зале. Рамки создают маленькую Вселенную, микрокосм. и содержание рамок считается искусством, оно должно быть также связано с целым, как связаны все элементы Великой Вселенной, весь макрокосм природы. В природе случайное всегда находится в соотношении с упорядоченным и контролируемым. Темная и не существует без светлого Ян. И картина Сэсю, каллиграфия Рекона, глиняные сосуды школ Хаги или Карацу открывают нам чудо случайного в природе через случайности тщательно организованного искусства. Правильность всего происходящего выражается в отсутствии закона общественного поведения не более чем в прихотливых капризах искусства. Как в наши дни дзен служит основой для последнего, точно так же в древней истории он был основой для первого. Многие нечистоплотные люди находили себе оправдание в буддийской формуле «рождение и смерть сансара есть нирвана». Мирские страсти есть просветление. Эта опасность скрыта в дзен, потому что она скрыта в свободе. Власть и свобода никогда не находятся в безопасности. Они опасны точно так же, как электричество и огонь. Жаль, однако, когда дзен используется как оправдание вседозволенности. Когда он становится абстрактной идеей, плодом холодного рассудка. До какой-то степени дзен именно так и применяется в том убогом мирке, который зачастую паразитирует на художественном и интеллектуальном сообществе. Ничего удивительного, богемный образ жизни возникает именно тогда, когда художник или артист так поглощен своим делом, что ему просто не приходит в голову быть как все. Кроме того, это признак происходящих в поведении и морали изменений которые для консерваторов поначалу так же непривычны, как и новые формы искусства. Но каждое такое сообщество привлекает к себе огромное количество рабских подражателей и бездельников, особенно в больших городах. Именно в этих кругах чаще всего встречаются поверхностное подражание битникам и показной дзен. Но если бы дзен не стал оправданием этого бессмысленного существования, для оправдания его нашлось бы что-то иное. Ныне протестующее беззаконие дзенствующих битников сильно беспокоит правильных последователей дзен. Ведь правильный дзен – это традиционное японское учение с четкой иерархией, жесткой дисциплиной, Особой проверкой опыта сатори. Более того, именно этот вид дзен принимается западными людьми, обучающимися в Японии. И именно его они берут с собой, когда едут обратно. Он правильный. Потому что в его ловушку попадает правильный духовный опыт. Сатори, на который как бы ставится штамп инка, разрешено к использованию. Наверное, можно выдавать сертификаты, чтобы вешать их на стену. Правильный дзен впадает в серьезные передержки, увлекается интеллектуальным снобизмом и особой художественной изощренностью, хотя я и не знаю ни одного дзенского учителя, которого можно было бы обвинить либо в том, либо в другом. Эти господа, кажется, легко принимают уважаемое учение – оказывая ему, однако, лишь внешние знаки почтения. Ошибки правильных дзен-буддистов те же, что и ошибки любой духовной группы, связанной эзотерической дисциплиной и степенями посвящения. Временами сторонник правильного дзен впадает в искушение провести параллель между дзен и другими духовными традициями так как основы дзен невозможно четко сформулировать, ведь дзен – переживание, а не набор неких идей, то всегда можно критически относиться к любому высказыванию, не принимая его, но и не отказываясь от него. Любое мнение о дзен, равно как и о другом духовном учении, всегда будет неполным. Ни один человек не сможет объять все. Западный последователь дзен – должен также не поддаваться искушению и не связывать себя с одной из худших форм снобизма, интеллектуальным снобизмом, которым так отличаются студенты-азиаты, обучающиеся в университетах Америки. В этой сфере страсть делать гуманитарные студии, старое академическое название учебных рисунков, набросков и тому подобное наукообразными, доходит до таких крайностей, что даже Судзуки обвиняют в том, что он популяризатор, а не серьезный ученый. В основном потому, что он несколько несистематичен и пишет о многом, вместо того, чтобы жестко ограничивать себя какой-нибудь одной проблемой, например, анализом некоторых нечитаемых архаичных иероглифов в дунь-хуанских рукописях сутры шестого патриарха. Конечно, дотошный схоласт может занять подобающее почетное место в академическом мире, но если он стремится к вершине, вместо того, чтобы обращаться к непосредственности, его опасная зависть к реальному познанию создает помехи любым креативным ученым своей сферы. Примечание. Дайсетсу Таитару Судзуки, кстати, белая ворона среди современных азиатов. Он оригинальный мыслитель. Он не передатчик какой-то фиксированной традиции. У него есть собственные идеи в области сравнительного религиоведения и психологии религии, которые имеют большую важность, помимо того, что он сделал для перевода и интерпретации литературы дзен. Но именно по этой причине представители правильного дзен и академические синологи отказываются признавать его. В художественном выражении правильный дзен зачастую предстает изощренным и манерным. Эта судьба часто выпадает той уважаемой эстетической традиции, техники которой столь высоко развиты, что для достижения мастерства в ней не хватит и целой жизни, ни у кого не хватит времени превзойти достижения старых мастеров». И потому новые поколения обречены лишь на то, чтобы бесконечно повторять и копировать их. Ученик, изучающий живопись суми, каллиграфию, хайку или чайную церемонию, попадает в ловушку утомительного воспроизведения одного и того же стиля. Единственное разнообразие вносят аллюзии на работы прошлого. Когда дело доходит до копирования случайных деталей, так что эффект примитивности и грубости намеренно достигается долгой практикой, все это настолько надоедает, что самые дикие изыски битнического дзенского искусства кажутся чем-то свежим. Возможно, битнический и правильный дзен будут так сильно и глубоко влиять друг на друга, что из их союза возникнет что-нибудь чистое и свежее. Я не собираюсь серьезно спорить ни с одной из этих крайностей. Еще ни одно духовное движение не обошлось без перегибов и искажений. Опыт пробуждения, который составляет сущность дзен, слишком всеобщ и универсален, чтобы его исправлять. Крайности битнического дзен не должны никого волновать, потому что, по словам Уильяма Блейка, «дурак, который упорствует в своей глупости», в конце концов станет мудрым. Что касается правильного дзен, авторитетные духовные практики со временем как бы изнашиваются, порождая потребность в чем-то новом и оригинальном, не имеющем штампов. Сатори можно обрести на обоих путях. Это смесь нерассуждающего отношения чувств к опыту. Ведь рассуждение подразумевает дисциплину, которая жестко направляет его на единственный, вечно ускользающий объект. И все же путь усилий и могучей воли кажется многим на Западе не слишком надежным, и не столько из-за внутренней лени, сколько из-за слишком близкого знакомства с мудростью собственной культуры. Правильные дзен-буддисты Запада часто до смешного наивны когда речь заходит о христианской теологии или обо всех достижениях современной психиатрии. И то, и другое долго связывали с подверженностью ошибкам и бессознательной амбивалентностью воли. И то, и другое ограничивали порочным кругом поисков самодостаточности или свободного сосредоточения на цели, или пассивного принятия конфликтов, чтобы их избежать, Для любого, кто хотя бы поверхностно знаком с христианством и психотерапией, все это весьма реальные проблемы. Китайские и японские мастера дзен непосредственно обращаются к этим проблемам и начинают предлагать ответы на них. Но когда Херигель спросил своего учителя стрельбы из лука, как можно намеренно отказаться от цели, Тот ответил, что так его никто и никогда не спрашивал. Херигель целых пять лет не находил ответа, и ему не оставалось ничего иного, как пробовать стрелять снова и снова. Зарубежные религии обладают удивительной способностью привлекать людей, которые мало о них знают, и, как правило, они сильно переоцениваются именно потому, что не изучались глубоко и серьезно. Так отступившийся или нетвердый христианин легко пользуется битническим или правильным дзен, когда хочет оправдать себя. Одному требуется философия, которая могла бы обелить его произвол. Другому нужно спасение, но не то, которое предлагает церковь или психотерапевт. Старые китайские мастера были пропитаны даусизмом. Они видели природу во всей ее целостности и ощущали каждое ее создание и каждое переживание в согласии с дау-природы. Это и помогало им принимать себя такими, какими они были каждый миг, и не задумываться об оправдании. В Весеннем пейзажем нет ни хорошего, ни плохого, ведь цветущие ветви такие разные, есть длинные А есть короткие